Глава 32. Шаг вперед. Я мотнула головой и снова оказалась на вечеринке во дворце. Какого? Передо мной Марк, глаза золотистые, лицо спокойное, но взгляд испуганный. Некоторое время я еще видела жестокую ухмылку, будто быстро мелькающие кадры. Испуганно попятилась, вырываясь из схватки. Вокруг все кричали. Звенели разбиваемые бокалы. Как быстро светская вечеринка превратилась в подобие сельской свадьбы, где все орут и дерутся. Серьезно. Там два богатыря сцепились. Марк игнорировал происходящее, взволнованно глядя мне в глаза. Как в фильмах, кругом апокалипсис, а принц стоит красивый и глубоко мысленно смотрит. Громко выдохнув, я почесала висок. «Ого!» Рядом визжали и бились в истерике оставшиеся девушки. Их спутники рассеянно оглядывались, не понимая, как помочь. Некоторые проявляли несвойственное истинным парам равнодушие. Среди последних – и гор. Алина лежала у его ног и молила его не пойми о чем. Взгляд невидящий, но обращалась к нему, просила прекратить. Многие девушки лежали без движения. Не кричали, не двигались, и это пугало даже сильнее, чем истерики остальных. Неожиданно двери распахнулись, и в зал вошли мужчины в светлых халатах. Кричащих девушек они игнорировали, сосредотачивались на тех, кто не двигался. Каждый в рот по три капли из непонятных пузырьков потом говорили что-то стоящим над ними оборотнем. Мужчины реагировали по-разному. Одни молча поднимали партнерш и уходили. Другие пробовали ругаться, но заканчивалось все так же. К Марку тоже подошел один и вручил конфету, которую принц протянул мне. Вот, чтоб не тошнило. До меня... А давай. Мятная. м, -м, -м. Постепенно зал пустел. Из несколько сотен больше половины ушли. Кричащие девушки понемногу успокаивались, шуршали фантиками. Неловкость витала в воздухе. «Вы видите истинную суть того, с кем решили связать судьбу», неожиданно заговорила княгиня. «И что ждет всех, если безумие победит? Если не удержите в сознании? Подумайте, готовы ли вы связать жизнь с Альфой или хотите сбежать, пока не поздно». «Мы замерли. Мои сомнения начали таять, будто мы стоим перед тетей в ЗАГСе, и меня спрашивают, беру ли я Марка в мужья. Я ведь хотела этого. Хочу. Такой парень раз в жизни встречается, и я буду последней дурой, если упущу его из-за своей тупости. Тем более он не сопротивляется. Вернее, сопротивляется, но нашему расставанию». «Мне же предстоит не позволить ему сделать то, что в видении». Марк повернулся ко мне. Я слышала, как другие парни начали оправдываться, говорить, что это зелье, их опоили и показали неправду, что такого не будет. Волчий принц молчал. Я доверяла ему и до этого, но теперь убедилась, что не ошибаюсь. К выходу рванула целая толпа. Я смотрела золотисто-карие глаза и тоже сделала шаг. Но ему навстречу. На миг его лицо вновь оказалось в крови. Глаза горели красным. Марк и правда имеет в себе что-то от этого образа. Жестокость, но безумие вряд ли. Есть черта, которую он не переступит. Если я ошибаюсь, пусть вцепится мне в горло прямо сейчас. «Ты как?» Взволнованно спросил он, вглядываясь в глаза и пытаясь угадать, как мне помочь. Подумалось, что общение с Марком – это резкие контрасты. То он злой и страшный серый волк, а сейчас милый и заботливый, так трогательно волнуется. А до этого вообще прискакал ко мне на... как рыцарь, спасая от изнасилования. Ну что за лапочка? Так... Меня еще не отпустили гормоны счастья или это отходняк от барабанных зелий. Мне показали, что бывает, если ты в плохом настроении. Я повела плечом, сделанно равнодушием. Ничего нового. А еще оказывается, кое-кто очень ревнивый. Не без этого. Понимаешь теперь, почему не собираюсь с тобой меняться? Как же страшно верить». «Наверное, это ненормально. Чувствовать, что ради меня он может устроить подобное. Хотя бы в мираже – кошмаре». Оглянулась на Алину. Та пришла в себя, теперь стояла и тряслась, глядя на гора. Оборотень, закинув ей на плечи ручищу, что-то вальяжно втолковывал, отчего она бледнела все больше. «Если мой сдержанный и хладнокровный марку строил подобное, то что же увидела она? Надеюсь, не посидеть с таким-то князем. Итак, княгиня поднялась грациозно и величественно. Прошу сделать шаг вперед, представиться и назвать дом и имя избранника, если вы решили остаться. Наступила тяжелая тишина. Для остальных мне норм. Просто давала возможность сказать кому-то еще. Но все молчали. Я подняла руку, как в школе на всякий случай. Вдруг кингиня не обратит внимания. «Алина Ковалева. Команда Марка. Дом волка или волков?» Я пожала плечами. «Не знаю, как правильно». Женщина улыбнулась. Я вдруг увидела грациозно лежащую львицу, которая лениво помахивала хвостом и горделиво взирала на толпу с чувством собственной силы. «Ого!» Та тоже глянула на меня внимательнее. «Принимаю твое решение, волчица!» – усмехнулась она. В этот момент Марк выдохнул. Расправились в широкие плечи, выпрямилась спина. Я не чувствовала хвастаства и невольно порадовалась, ведь это значило, что то видение – полная брехня. «Уверена, стая приняла тебя!» Снегиня кивнула и посмотрела на невысокую, хрупкую девушку, которую обнимал мужик в ярко-золотистой рубахе. «Лилия. Пара Эдуарда Бега. Дом гипопотама. «Блин, он ее раздавит, наверное», – шепнула я Марку. «Или как происходит? Мужчина же всем телом наваливается. Прям ложится?» «В его случае правильнее позволить девушке быть сверху» невозмутимо сказал Марк. «А она отыщет? Ну, ты понимаешь, что?» «Думаю, да. Если знает, где искать. Мало ли, вдруг она росла в строгости. Есть еще опасность, что она с него просто скатится». Я посмотрела на Марка и потрогала пресс. «На тебе будет удобно». Смысл сказанного дошел слишком поздно, и я улыбнулась как можно невиннее. Это чисто сравнение, ты не подумай. Хорош был бы волк, если б не мог бегать, улыбнулся он в ответ. У каждого зверя свои повадки и особенности. Гипопотамы в природе одни из самых опасных животных, жестокие и вспыльчивые. О, а так не скажешь. Милый толстячок. Надеюсь, битв с ним не предвидится. Посмотрим. Но если все же столкнемся... Будет непросто. Ну вот. А я думала, волчий Альфа – самый крутой в этом мире. Пока мы общались, выбор сделали еще дома Грифа, Орла, Медведя и Оленя. Потом еще с десяток, но большинство по-прежнему молчало. «Есть еще решившиеся на борьбу», – княгиня обвела всех взглядом. В этот момент Гор вытолкнул дрожащую, испуганную Алину вперед. «Говори!» Низко прорычал он, но я услышала. Ал, Лина, пара Алигор, дом горил». «Пф!» – я поджала губы. «Озабоченного психопата скорее». Княгиня перестала улыбаться и пронзила ее взглядом. «Уверена ли ты?» «Ого!» – она вроде никого о таком не спрашивала. «Умная женщина, сразу видно». Алина сначала мотнула головой, но, зажмурившись, выдала. «Да». Львица перевела недовольный взгляд на гора, после чего объявила. «В таком случае поздравляю всех прошедших и жду на новый этап завтра. Каждой паре будет отдельно сообщено место и время встречи. Доброй охоты!» Кивнула она и ушла. Вслед за ней направились остальные львицы. «Ну, первый конкурс вроде был несложный, хотя мертвые Макс и Ле это перебор». Поймав удивленный взгляд, Марка уточнила. «Мне показали, что их убил ты. Да, вот такая жесть. Это я сделаю, только если проиграю озабоченному психопату». Марк смотрел на Алину и Алика. «Боюсь представить, что увидела твоя подруга». «Я тоже». Я обняла себя за плечи. «Мне жаль Алину. Как нам помочь ей?» «Пока никак, но будем присматривать».